Эпилог. Миновало два года с того момента, когда наша с вышеградским жизнь вошла в свою колею окончательно. И сейчас мы воспринимали общую судьбу как нечто вроде дороги. Она сначала разошлась, немного попетляла по другим географическим окрестностям, а затем вновь соединилась, чтобы вести нас к счастью. Сегодня с самого утра я пребывала просто в невероятном забеге. Сначала нужно было скататься с сыном к Саше, чтобы поздравить его с Новым годом. Затем передать внука моей маме. Ну а после успеть докупить то, что еще не успела приобрести перед праздником. И непременно накрыть стол самостоятельно. Именно это желание появилось у меня и стало чуть ли не маниакальным. Потому что предыдущий год мы тоже праздновали так, словно все кругом было перевернуто с ног на голову. Так что я хотела сейчас оставить эту нехорошую традицию. Вот приложу руку к тому, чтобы все устроить так, как мне нужно, и все встанет на свои места. Так я решила и не собиралась от этого отступать. Полтора года назад у меня родился чудесный мальчишка, которого мы назвали Алексеем. «В тот момент я приняла решение, что от Рыбакова сына прятать не стану, так как мой бывший муж многое осознал, когда с ним стряслась такая жуткая беда. Я поняла, что будет слишком жестоко лишать его общения с ребенком. тем более что Саша сейчас черпал в этом силы, хотя Лёша был еще очень маленьким и немногое понимал в том, что происходило. Но к Рыбакову проникся». И это стало основополагающим фактором в том, чтобы позволить им видеться. Обычно эти встречи были короткими, и Саша и наш сын быстро уставали. Так случилось и сегодня. Потому я, поздравив Рыбакова с наступающим, забрала Алексея и вышла. Нужно было еще очень многое успеть, а времени оставалось все меньше. Встретившись с мамой, я передала ей внука и, договорившись о том, что она привезёт его часам к семи вечера, после чего останется у нас с мужем, отправилась по магазинам. И вот я на нашей с Демом роскошной огромной кухни, которая располагалась в новом загородном доме, подаренном мне Вышеградским на свадьбу, а у меня голова идет кругом. И зачем я столько всего сразу хотела приготовить? Мы же не осилим этот список блюд даже за неделю. Все же, выдохнув, я взялась за дело. Уверенность, что именно в этот год, когда приложу все усилия для того, чтобы праздник прошел спокойно и умиротворенно все поменяется, появилась в душе вновь. И пойдет дальше наша жизнь очень слаженно и ровно. То, чего я уже очень сильно хотела. Пока варила овощи и пекла пироги, мельком думала о том, что сегодня Дэм самого утравил себя довольно странно. Я даже грешным делом заподозрила, что и Вышеградский хочет поехать к Карине, которая до сих пор пребывала в реабилитационных центрах. Не то чтобы была против подобного, даже напротив. Однако рассчитывала на то, что если муж и примет такое решение, то я о нем тоже буду знать». Ведь у нас теперь между друг другом совершенная искренность, чтобы все не вышло так, как было в первый раз. Ладно, об этом поговорим позже, когда Дэм вернется домой. И с этим настроем я бросилась на амбразуру готовки с утренним рвением. Мама привезла Алешку, и они вовсю увлеченно помогали накрывать на стол, а вернее, создавали хаос. Но он мне был только на руку, отвлекал от тревог, которые были связаны с тем, что Вышеградского все еще не было дома, и на звонки он не отвечал. По планам были проводы старого года, причем часов с восьми вечера, чтобы сын успел отметить с нами перед тем, как его нужно будет укладывать спать. Затем посиделки втроём под бой курантов. Ну а после мы с Демом бы пошли к себе, где пили бы шампанское или фрукты и смотрели какой-нибудь фильм. И вот вместо этого — лишь уйма волнений. «Мира, Демьян приехал!» — окликнула меня мама. и сердце словно груз свалился. Но когда мы с сыном встретили его у порога, а вышеградский зашел что-то от нас, пряча за пазухой, я начала снова подозревать неладное. «Только не говори мне!» — начала, но Демьян уже вытащил на свет Божий. «Маленького щенка. Я буду выгуливать его сам», — заявил растерянный мне, пока Лёша, пискнув что-то нечленораздельное, бросился к Вышеградскому. Тот присел на корточки и поставил щенка на пол. Сын, скопировав позу дема, уже вовсю лопотал что-то на своем языке, заливисто хихача и даже восторженно вскрикивая. О собаке мы не договаривались, вернее, даже не обсуждали такую вероятность. Так что сюрприз мужа стал для меня таковым во всех смыслах этого слова. «И убирать тоже будешь сам», — притворно грозно ответила я, когда щенок сделал крохотную лужицу, что вызвало у Алексея еще больше восторга. «Так точно», — взял под козырек Вышеградский, и я улыбнулась. «Собака так собака». Немногим позже, когда сын был уложен, мы немного отпраздновали втроем, и мама отправилась отдыхать в свою комнату, в нашей спальне с демом происходил настоящий кавардак. Пока Вышеградский открывал шампанское, щенок стал носиться по всему помещению, при этом так радостно гавкал, что я лишний раз убедилась в правильности того, что мы специально сделали здесь стены более звуконепроницаемыми, чем в остальном доме. «Кажется, у нас уже входит в традицию праздновать вот так», — вздохнула я, приняв из рук мужа бокал и устроившись на постели. На ней поверх покрывала уже стояла тарелка с нарезанными фруктами, а когда Дэм приземлился рядом и включил телевизор, на меня накатило волной умиротворение. И бегающий, как заводной щенок, был всего лишь дополнительным и верным штрихом к тому, что сейчас у нас происходило. «Как именно?» — спросил муж, повернувшись ко мне и приподняв бровь. И я ответила совершенно искренне. «Самым лучшим образом на свете», на что Вышеградский согласно кивнул и добавил, «Это потому, что мы снова вместе, любимая». И мне ничего другого не оставалось, как согласиться с ним на все сто. Потому что Демьян был абсолютно просто не передать на сколько процентов прав.